Говард Лавкрафт Волшебство Афлара Совет 12, восседавший на усыпанном самоцветами небесном помосте, распорядился, чтобы Афлара выдворили за врата белхас энна Слишком много часов просиживал тот в одиночестве, объявили они. И предавался размышлениям, хотя ему было положено усердно трудиться. В своих непонятных тайных исканиях слишком часто он перечитывал папирусы страшных эпох, Что хранились в готическом святилище, и обращаться к ним дозволялось лишь в редчайших и исключительных случаях. В сумрачном граде белхас н знание пришло в упадок не сидели уже больше на перекрестках философы, обращая к люду мудрые речи, ибо глупость и невежество воцарилась меж ветчающих безмерно древних стен. Там, где некогда в изобилии была мудрость звезд, теперь властвовали лишь запустение и немощь, расползаясь подобно чудовищному мору и высасывая гнилые жизненные соки из отупевших горожан. А свод Ола, что сбегал, извиваясь с Азлакских гор, и на пути своем дряхлый град, нередко подымались огромные чумные облака, жестко изнуряющие людей, оставлявших их бледными и на пороге смерти. Все это пришло с утратой мудрости. И вот теперь совет изгнал последнего и величайшего мудреца из своего числа. Афлар пробрался в горы, что возвышались над городом, и устроил себе пещеру для защиты от летнего зноя и зимней стужи. Там он в безмолвии читал свои свитки и делился великой мудростью с ветром, гулявшим средь скал. Целыми днями сидел он, устремив взор вниз или выводя странные рисунки на обломках камней и нараспев, говоря с ними. Ибо знал, что однажды люди отыщут пещеру и убьют его. Ухищрения двенадцати не обманули его. Разве не разорвали ночь вопли последнего, изгнанного мудреца два оборота луны назад, хотя люди полагали, что он далеко и вне опасности? Разве не уловили его собственные глаза образ, изрубленного мечом жреца в ядовитых водах. Он знал, что не лев убил старого Азика. Что бы ни утверждал там совет, стал бы лев кромсать добычу мечом и оставлять ее несъеденной. Времена года сменялись одно за другим, и Афлар все сидел на горе и созерцал мутный ол, что змеей терялся в туманной доли в землях, откуда никто еще не возвращался. Слова мудрости своей он обращал к улиткам, трудившимся в земле у его ног. Словно бы, понимая его, они пошевеливали склизкими усиками, прежде чем вновь зарыться в песок. Лунными ночами он сбирался на кручу над пещерой и приносил странные дары лунному богу Эйлу. И, слыша те звуки, ночные птицы подлетали ближе и вслушивались в шепот. Когда же по темному небу проносились причудливые создания, смутно рисуясь на фоне луны, Афлар оставался доволен. Те, кому он взывал, вняли его слова. Его мысли всегда блуждали где-то очень далеко. Молитвы его возносились бледным наваждением сумерек. И вот как-то раз после полудня Афлар встал со своего земляного сидения и спустился по каменистому склону. Взор мудреца, презрев загнивший град с его стенами, был устремлен на реку. Подобравшись к килистому берегу, он помедлил и вгляделся в гладь потока. Близ прибережных камышей плавал небольшой предмет, и Афлар с необычной ласковой бережностью выловил его. А затем, спрятав находку в складках одежды, он вернулся в свою горную пещеру. Весь день он сидел, созерцая предмет, а временами копался в заплесневевших своих хрониках и бормотал ужасные звуки, выводя неясные рисунки на листе пергамента. Той ночью... Растущая луна взошла высоко, но флар не поднялся на утес. Диковинные ночные птицы пролетали мимо входа в пещеру и с жутковатым щебетом вновь скрывались в тенях. Много дней прошло, прежде чем двенадцать отрядили своих посланцев душегубов. Но вот, наконец, уроченный час настал, и семеро чернобровых мужей украдкой направились в горы. Однако же, когда зловещая семерка отважилась проникнуть в пещеру мудрого Афлара, Афлара там не нашлось. Лишь молодая травка покрывала его природой созданный трон. Повсюду лежали потускневшие и плесневелые свитки, на которых были начертаны смутные рисунки. Чуть завидев их, семеро исполнились трепетой и поспешили к выходу. Но последний с дрожью отступая заметил на земле неведомый круглый предмет и подобрал его. Остальные люди с любопытством придвинулись, но не разобрали ничего, кроме чужеродных знаков, которые не смогли прочесть. И все же вид писем от чего-то заставил их съежиться и затрястись. Тогда тот, кто нашел предмет, поскорее скинул его с крутого обрыва. Но звука удара так и не донеслось. И убийца задрожал, страшась того многого, о чем люди не знают, а только шепчутся. Затем же, когда он сказал, что шар в его руках не имел веса, как полагается, вещи из камня, и что тот как будто бы проплыл по воздуху пушинкой, тогда он и шестеро остальных, крадучись, покинули это место и утверждали потом, что оно проклято. Но после их ухода из засыпанной песком трещины, Неспеша выползла улитка и уверенно двинулась туда, где пробивались стебельки травы. И когда она достигла цели, два склизких усика вытянулись вперед, словно желали бы вечно созерцать изгибы этой реки. Конец рассказа Говард Лавкрафт Рассказ волшебству Афлара Текст читал Михаил Стинский